Глава сорок первая. Но, вернувшись на остров, он окончательно оставил все государственные дела. Более он не пополнял декурий всадников, не назначал ни префектов, ни войсковых трибунов, не сменял наместников в провинциях Испании и сирия несколько лет оставались без консульских легатов. Армению захватили Парфяне, Мёзию, Дакийце и сарматы Галлию опустошали германцы, он не обращал на это внимания, к великому позору и не меньшему урону для государства. Примечание. Декурии всадников неясно, идет ли здесь речь о военных подразделениях или о судейских коллегиях. Префекты — начальники конницы, как трибуны — начальники легионов. Консульские легаты управляли императорскими провинциями как проконсулы сенатскими.